Место для саба нашлось на самом краю парковки. Выходя, Паула заметила, что все машины в последнем ряду заехали сюда задом, и лишь ее передний бампер смотрел на поросший Тимофеевкой лук, за которым начинался редкий лесок. Паула поправила платье. Оно сидело хорошо, но причиняло некоторую неловкость. В подобных нарядах ей всегда становилось неуютно, но приехать сюда в джинсах, не говоря уже о спортивном костюме, она не могла. Багажник одной из машины был открыт. Рядом стояли двое мужчин. Один усатый в желтой толстовке и светлых брюках, другой лысеющий блондин в костюме, какие были в моде еще до депрессивных 90 -х. Мужчины сделали поглотку из бутылки. Они идеально гармонировали с пейзажем. Еще свернув с асфальта на гравийную дорогу, Паула ощутила себя в прошлом, а точнее там, где время не движется вовсе. Пусть машины были новые, Но сама танцплощадка казалась островком без времени. Здесь она с легкостью забыла на время об утонувшей женщине, та осталась в другой реальности. Мужчины громко пожелали Пауле хорошего Юханоса, и как подростки стали перешёптываться, поглядывая ей вслед. Оркестр исполнял хумпу. До того, как на сцену взойдет главная звезда вечера, принцесса Танга былых времен, оставалось еще пара часов. Паула направилась к кассе, стоящей среди молодых берез. По дороге она заприметила машину читы, ради которой приехала. За водительским сиденьем на вешалке висела рубашка в цветочек с коротким рукавом. "Стало быть, муж прихватил запасную одежду. Когда под конец вечера он вспотеет и под мышками появятся темные пятна, будет во что переодеться". Выясняя личности этой пары, Паула тщательно следила за тем, чтобы не нарушить профессиональную этику. Всю информацию она подчеркнула либо из интернета, либо из собственных наблюдений, как и подобает рядовому гражданину. Никаких запросов, доступных лишь полиции, она не делала. О том, что муж и жена увлекаются танцами, она узнала из соцсетей. В разговор с ними Павла еще не вступала, но сегодня готовилась именно к этому. Обменяться парой слов, не больше, таков был ее план. На первый раз не стоит проявлять излишнюю заинтересованность, чтобы не вызывать подозрений. Площадку перед сценой окаймлял высокий дощатый забор выкрашенный в красный. Сама сцена походила на гигантскую гайку. Склон позади нее спускался к небольшому озеру, в десятки метров от берега покачивался плод, на котором был сложен праздничный костер. Павла отыскала место за высоким столиком у площадки и встала, опершись на него локтями, рассматривая танцующих. Она условно разделила их на две группы. Посреди площадки кучковались случайные танцоры, зашедшие сюда отметить Юханус, повидаться со знакомыми или найти компанию. Они танцевали парами на маленьком пятачке и, казалось, были озабочены в основном тем, чтобы не отдавить друг другу ноги. По краю площадки собрались настоящие любители танцев, которым требовался простор, чтобы кружиться и изгибаться. Никто из них не был одет в джинсы. Некоторые мужчины в своих черных брюках и сатиновых рубашках смахивали на карикатуры латиноамериканцев. Чита относилась ко второй группе. Однако муж своим более скромным нарядом выгодно отличался от самых разодетых франтов. Паула знала, что эта пара заметно старше неё. Жене было за 50, мужу почти 60, но оба выглядели моложе своих лет. Кто из них был виноват в том, что женщина так и не забеременела? Они танцевали танго и в какой-то момент проскользнули в паре метров от Паулы. Затем музыка смолкла. Под мышками у мужа расползались мокрые пятна. Скоро настанет пора переодеться. Погода стояла тёплая и безветренная. Солнце повисло над горизонтом, и было похоже на яичный желток на сковородке. Время близилось к девяти, и народ с площадки начал постепенно подтягиваться к берегу и костру. Жена в одиночестве стояла в сторонке, прикуривая, мужа видно не было. Паула подошла к ней и попросила угостить сигареткой хотя никогда не курила. Женщина охотно протянула сигарету и зажигалку. вы здесь одна?" спросила Паула. "Нет, сможем». Он пошел сменить рубашку. "Какой жаркий вечер. И не танцуя, потеешь. Ну а вы сами по себе или с компании?" "Сама по себе. Не хотелось сидеть дома в праздник. Я, Майя", женщина протянула руку. Паула, пожалуй, её ладони подумала, было представиться чужим именем, но в итоге назвала свое. Не стоило задираться сверх необходимости. На допросах умного профи легко отличить от простака, потому как они лгут. Дилетанты любят врать и делают это до тех пор, пока не запутаются настолько, что остается лишь признаться. Те же, кто, поумнее, стараются избежать возможных противоречий. Площадка уже почти опустела, когда вернулся муж. На нём была свежая рубашка, черная, с крупными оранжевыми цветами. Он поздоровался, кивнул Пауле. Майя представила его. «Карри, "Кто вы по профессии?" спросила Майя, пока они спускались к воде. Паулу слегка передёрнуло от столь прямолинейного вопроса, хотя для женщины это явно была привычная манера проявлять вежливую заинтересованность. Паула на секунду задумалась над ответом и вновь решила говорить правду. «Есть из полиции. Вы, наверное, много повидали. знаете темную сторону человеческой природы, тихо произнесла Майя. Да, но в свободное время я об этом совсем не думаю. Паула надеялась, что на этом вопрос окажется исчерпан. В небе появилось несколько запоздалых облачков, которые осветило заходящее солнце. Такой же цвет, как и тогда, подумала Паула. Она вспомнила давнее лето в спортивном лагере. И шведского мальчика, с которым сбегала на улицу в последние вечера смены. Два глупых, беззаботных, влюбленных подростка. Социальных сетей тогда еще не было, прощаясь они обменялись адресами на клочках тетрадного листа и потеряли их еще до того, как вернулись по домам. Вспыхнул костер. Кари взял Майю под руку. Паула смотрела на них. Майя и Кари Ватанин оказались именно такими, какими их представляла Паула самыми обычными добропорядочными людьми. У них был белый кирпичный дом в тихом районе. Паула даже как-то проходила мимо. Он выглядел ухоженным, равно как и садик с живой изгородью. Красный почтовый ящик на декоративном деревянном столбике, который, как представлялось Пауле, Кари смастерил сам. Тут же висел и купленный Майе горшочек с фиалками. Работа у Ваттанинов была самая обычная, но высокооплачиваемая и требующая хорошего образования. Мая была воспитательницей в детском саду, а Карри по профессии инженер, руководил продажами металлоконструкций. Особенно Паулу впечатляла работа Майи. Воспитатель знает, как растить детей, тем более, когда рядом надежный работящий муж, у них все должно было получиться. Что же пошло не так? В сумочке зазвонил телефон. Это был Медведь. Звонят по работе. Я должна идти. Спасибо за компанию, попрощалась Паула с Ваттамиными. А те в свою очередь пожелали ей счастливого Юхануса. Отойдя на достаточное расстояние, она ответила на звонок. Ты была права, сказал медведь. Жертва прилетела из Намибии в четверг после полудня. Паула взглянула на свое платье и решила не переодеваться.